Глава 7. Конь железный. Какой бы гонщицей Ванесса ни была на трассе, по городу она вела мотоцикл аккуратно и предсказуемо. Не кидалась, как оголтелая, в ближайший же появившийся разрыв между машинами. Не пыталась опережать всех подряд. При каждом повороте включала поворотники, что начинали настойчиво сигнализировать о себе на приборной панели. Единственное, что, возможно, она чересчур резко стартовала со светофоров, моментально отрываясь от все еще стоящих на месте машин. Но достигнув определенной скорости, она переставала крутить газ и дальше ехала спокойно, не нарушая установленного скоростного режима. Несмотря на то, что я ехал на мотоцикле первый раз в жизни, и нет, это не то, что близко, даже далеко не похоже на езду на лошади, тем более и не управляя транспортом своими руками, Я ни разу не почувствовал себя в опасности. Настолько аккуратно ехала Ванесса. Однако при этом создавалось четкое понимание того, что она не использует и 20% реальной мощности двигателя. В общей сложности путь до места проведения гонок занял минут 20. Мог бы занять и больше, если бы мы были на более габаритном транспортном средстве и постоянно стояли бы на всех светофорах, вместо того, чтобы подъехать к самой стоп-линии между машинами и стартовать первыми. Как-то незаметно глазу городские пейзажи сменились промышленной зоной. Потянулись здания, огороженные бетонными заборами с колючей проволокой поверху, а число машин резко уменьшилось, как, впрочем, и людей. А еще практически исчезли светофоры, и дальше мы ехали почти без остановок. Гонки мы услышали издалека. Не услышать их было невозможно, и даже не столько из-за звука ревущих моторов. Он-то как раз практически не был слышен. Слышно было музыку. Громкую, активную, энергичную. Один в один, как та, что играла в баре Ванессы. Даже на мгновение появилось ощущение, что мы никуда оттуда и не уходили. Ванесса тоже, кажется, испытала что-то похожее, поскольку мотоцикл ощутимо ускорился, и буквально через пару минут, свернув три раза, мы оказались на территории проведения гонок. Это была именно территория, поскольку ее даже показательно огородили, пусть и всего лишь двумя полосами натянутой сигнальной ленты в желто-черную полоску. В одном месте на дороге ленты были привязаны к стальным стойкам, отстоящим друг от друга на 4-5 метров. Хватило бы не только для мотоцикла, но и для машины, причем не самой маленькой при необходимости. Иванесса направила мотоцикл прямо в этот разрыв. Метров через пятьдесят — к дороге, по которой мы ехали, практически вплотную приблизилась еще одна проезжая часть, и по ней мимо нас, натужно ревя двигателями, внезапно пронеслись два мотоцикла, идущие почти что нос в нос. Пилоты прижались к бакам, пряча шлемы за ветровыми стеклами, чтобы набегающий воздушный поток обтекал их максимально беспрепятственно. Мотоциклы сильно накренились, входя в поворот. Отчетливо раздался сдвоенный щелчок переключаемой передачи, и они скрылись из виду. Через две минуты мы тоже подъехали туда, куда так стремились гонщики. Сердцем мероприятия оказался кольцеобразный перекресток, в который вливалась и та дорога, по которой приехали мы, и та, по которой прилетели гонщики. В центре кольца, которое здесь не было засажено травой и кустами, а представляло собой голую бетонированную площадку, стояло несколько фургонов. Из открытых дверей вились пучки проводов, заканчивающихся в больших, в рост человека динамиках. Именно из них и раздавалась музыка, которую мы услышали еще на подъезде, а ответственным за нее был диджей, стоящий вместе со своим оборудованием на крыше одного из фургонов. Там же, посередине кольца, расположились любители потанцевать, организовав всеми небольшой импровизированный танцпол, а чуть в стороне от них разместили два больших колесных прицепа — черный и зеленый. От черного люди уходили с одноразовыми картонными стаканчиками в руках, а от зеленого — с разнообразной едой. Также, если присмотреться, можно было разглядеть парочку стоящих особняком биотуалетов, а еще дальше — совсем уж скромно притулившиеся машины скорой и пожарной служб. Короче говоря, мероприятие было организовано действительно с размахом и пониманием. Ну и, конечно же, здесь было множество мотоциклов. Они стояли стройным рядом один к одному, все разных расцветок, но примерно одних и тех же форм. Лишь изредка попадались какие-то выходящие за рамки определения гоночная модель, но судя по шлемам, которые висели на их рулях, какие с рогами, какие с косичками, а какие-то и вовсе не шлемы, будто а кастрюльки для варки супа, они сюда и не для гонок приехали. На всех остальных пластиковых спортах висели гладкие, без единого выступающего элемента, закрытые полные шлемы, буквально созданные для того, чтобы воздушный поток обтекал их максимально эффективно, Но ну, недалеко, с высокой долей вероятности, находились и их владельцы. Кто-то сидел боком в седле, болтая со своим коллегой по увлечению, кто-то стоял, а кто-то вообще вальяжно развалился на мотоцикле, стоящем на боковой подставке, положив ноги на руль и нисколько не опасаясь, что шаткая на вид конструкция может под ним просто сложиться. Народ веселился как мог. Два только что финишировавших гонщика слезли с мотоциклов, сняли шлемы, Просунули руки в открытые визоры, чтобы они оказались как бы нанизанными на локтевой сгиб. Взялись за рули и покатили своих железных коней в рядок к остальным, попутно живо что-то обсуждая. Наверное, детали заезда. А на их место уже выкатились двое новых. Перед ними встала красивая молодая девушка в коротком топике и мини-юбке с ярким платком в руке. Дождавшись, когда мотоциклисты выровняют передние колеса по начерченной на асфальте линии, она подняла вверх одну руку, потом вторую с платком, а потом резко опустила сразу обе, низко приседая. Мотоциклисты дали по газам и, чуть ли не поднимаясь на заднее колесо, понеслись вперед по трассе и тут же исчезли из виду за первым поворотом. Ванесса медленно, на холостых оборотах, катилась по территории спонтанного гоночного фестиваля, иногда поджимая тормоз, когда кто-то из людей оказывался слишком близко и проявлял признаки желания кинуться под колеса. Многие из них здоровались с Ванессой. И как только они ее узнавали в этом шлеме? По мотоциклу, что ли? И заинтересованно разглядывали меня. Ванесса в основном лишь на мгновение поднимала левую руку, отвечая на приветствие, но не более. Так продолжалось до тех пор, пока мы не добрались до самого начала ряда мотоциклов, и баронесса не выжила тормоз, останавливаясь. «Прибыли!» — произнесла она через плечо. Сперва с мотоцикла слез я, потом Ванесса, предварительно заглушив двигатель. Она же закатила его в общий ряд, да так ловко это сделала, что я даже не успел предложить ей помощь. Она ей и не нужна была. Мы сняли шлемы и повесили их на руль. «Ну как тебе тут?» — повысив голос, чтобы перекричать музыку, спросила Ванесса и с довольным лицом оглянулась. Ей тут явно нравилось. «Примерно так же, как и в баре было», — ответил я. «Надеюсь, что сходство на этом и закончится, и того урода тут не будет. Как ты говоришь его...» «А хотя какая разница?» «Я тоже на это надеюсь. Хотя он вообще тоже любитель погонять, но после того, что он устроил в баре, надеюсь, что ему теперь хотя бы месяц будет стыдно на людях показаться». Ванесса снова огляделась и с удовольствием заметила. «Жаль, что нет почти никого знакомого. С другой стороны, и хорошо, что сегодня не так много народа. Хотя бы место есть. Есть, где просто так покататься, не выезжая на трассу». Я скептически посмотрел на Ванессу, с которой тут поздоровался, по-моему, каждый третий. Потом скептически поглядел на «немного народа» и ничего не ответил. Ну да, в моем понимании это была огромная пестрая толпа, поэтому я решил подколоть подругу. Ну, раз тут не так много народа и есть место, может, научишь меня ездить на этой колеснице? «Сам то колесница!» — засмеялась Ванесса. «А ты что, не умеешь?» «Ну...» «В теории знаю как». Я уклонился от прямого ответа. «Но практиковаться мне, сама понимаешь, было негде. Не на чем и некогда. У меня были другие интересы». «А сейчас они изменились?» Ванесса с любопытством посмотрела на меня. «Можно и так сказать. Но правильнее будет, изменились приоритеты, а сами интересы остались те же. Так ты научишь?» «Ну, конечно!» Ванесса улыбнулась. «Разве я могу допустить, чтобы мой мужчина не умел водить мотоцикл?» мой мужчина. Иш. А впрочем, почему бы и нет? Быть ее мужчиной мало того, что выгодно, так еще и просто по-человечески приятно. Теперь, когда я начал узнавать внутренний мир баронессы, скрытый слой ее сущности, особенно приятно. Ведь она оказалась вполне нормальной девчонкой. Со своими сильными и слабыми сторонами, но совершенно точно без внутренней гнили. К тому же, я вроде ее деда убедил в том, что у нас все серьезно. Да, есть небольшая вероятность в любой совершенно случайный промежуток времени перестать существовать, если Ванесса выйдет из себя. Но, во-первых, можно просто до этого не доводить, а, во-вторых, стоит ли этого бояться тому, кто сам своими руками уничтожил целый мир? «Совершенно точно не можешь», — авторитетно заявил я. «Так что, двинули?» И сам взял мотоцикл за руль, уперся ногами в землю и покатил его вперед. «Не урони!» — улыбнулась Ванесса а то не поднимешь потом». «Ой-ой!» — я сделал страшные глаза. «А как же ты его поднимаешь?» «А я знаю заклинания!» «А я знаю несколько тысяч заклинаний, в том числе и те, что превратят этот мотоцикл в фигурный воздушный шарик, который можно крутить на пальце, как баскетбольный мяч». Но вслух я, конечно же, сказал другое. «Тогда и ему меня научишь, если его раню, конечно, но вообще не собирался». «Вот и не раняй. Так переговариваясь мы откатили мотоцикл на свободный участок дороги, где почти никого не было. В двадцати метрах от нас была огорожена небольшая площадка, на которой катались мототрюкачи, то и дело ездящие то на заднем колесе, то на переднем, то вообще чуть ли не вверх ногами. Но прямо тут, где расположились мы, не было никого. На велосипеде-то хоть ездил? На лошади, чистосердечно ответил я. Одно и то же почти. Шутник! Ванесса хмыкнула. Вот смотри. Тут ключ зажигания. Это коробка передач, сцепление, передний тормоз, задний тормоз. Я перечислил все органы управления мотоцикла. Левая нога, левая рука, правая рука, правая нога. Я же говорю, теорию я знаю. Мне практику нужно. «А, это проще простого», — кивнула девушка. «Выжимай сцепление, включай первую передачу, это вниз лапку, и медленно отпускай рычаг сцепления. Как только услышишь, что двигатель забухтел медленнее и реже, а мотоцикл начал ехать вперед, «На секунду задержи рычаг сцепления в этом положении, а потом отпускай полностью». «Звучит несложно». Я кивнул и сделал все то, что Ванесса продиктовала. Мотоцикл дернулся вперед и заглох. «Резко отпустил сцепление», — прокомментировала Ванесса. «Плавнее». «Со второго раза у меня получилось тронуться», повторив все попунктно, но при этом задержав сцепление на середине хода. «Отлично!» Ванесса пошла рядом с едва едущим мотоциклом. «Сейчас ты едешь на холостых. Теперь выжми сцепление и погазуй, чтобы понять, как вообще работает двигатель. Какие звуки издает при работе на разных оборотах. Только будь готов, что остановишься, ведь двигатель тебя больше не толкает вперед». Я выставил ногу, выжил сцепление, остановился и покрутил газ, слушая, как отзывается мотоцикл. Он отзывался приятной вибрацией и, конечно, рычащим двигателем. «Теперь попробуй тронуться с места в газу», — продолжала инструктаж Ванесса. То есть при выжатом сцеплении даешь немного газу, чтобы двигатель раскрутить, и отпускаешь сцепление. Точно так же. Только потянуло — удерживаешь в таком положении. Ни в коем разе не бросай сцепление. Я выполнил все указания и легко тронулся с места, тут же прикрыв газ до холостых. Трогаться таким образом оказалось ничуть не сложнее, чем с холостых, но при этом намного надежнее, ведь я уже не боялся, что двигатель заглохнет. «Когда тормозишь, сначала нажимай задний Томас, потом передний, но так, чтобы между их нажатиями был минимальный временной зазор. Половины секунды — это уже много», — продолжала лекцию Ванесса и Дя «И ни в коем разе не жми их быстро, рывком, только плавно, как сцепление. При торможении мотоцикл нагружает перед, поэтому сначала реагирует сплющиваясь, резина. Потом складывается вилка, и только после этого начинается само торможение». И если затормозить слишком быстро, то резина не успеет отреагировать и просто выскользнет из-под тебя, что приведет к гарантированному падению. Так что быстро, но плавно. Обладая хорошим воображением, без него хорошему магу просто никак. Он не то что хорошим, он и магом-то быть не сможет. Я легко представил себе все, что сказала Ванесса. Дополнил это вытащенными из глубины имплантированной памяти сведениями об устройстве тормозной системы и быстро разобрался, как все это работает. Благодаря этому я уже в первый раз смог нормально затормозить и даже не завалить мотоцикл. Со второй попытки я уже разогнался немного и смог нормально затормозить на скорости, не блокируя колеса. — Ого! — восхитилась Ванесса. — А у тебя отлично получается! — Ну да, — уклончиво ответил я и посмотрел на приборную панель мотоцикла. — А разве у этой модели нет антиблокировочной системы? — Есть! — Ванесса хитро посмотрела на меня но я ее отключила чтобы ты учился без нее как знать вдруг тебе придется ездить без нее справедливо ну что теперь разберемся с поворотами спросила Ванесса, явно довольная собой так там же все несложно я пожал плечами наклоняешься в поворот если надо чтобы радиус был меньше или наружу поворота если надо чтобы радиус был больше газ держишь ровным тормоза лучше вообще не трогать в критических ситуациях только поджимать задние и то не резко На выходе из поворота добавлять газу, чтобы распрямиться с гарантией. Откуда ты все это знаешь? Ванесса прищурилась. Ты меня не дуришь часом. Может, ты умеешь ездить на мотоцикле? Так с велосипедом все то же самое, разве что вместо ручки газа педали. Все остальное работает так же. Ну-ну! Ванесса хмыкнула. Ладно, раз такой умный, и все знаешь, покажи. Я пожал плечами, снова завел мотоцикл и дважды проехал восьмерки перед баронессой. Сначала в одну сторону, потом в другую. Лишь один раз я чуть не выехал за придуманные самому себе габариты, но резво поджал сцепление, лишая колеса крутящего момента, и вернулся на траекторию. «Космос!» Ванесса покачала головой, когда я снова к ней подъехал. «Ты точно меня не дуришь? Я ведь обижусь!» «Клянусь, что никогда в жизни не ездил на мотоцикле. За рулем, в смысле?» — честно ответил я. «До сегодняшнего дня». Просто я хорошо понимаю, как что работает. Поэтому понимаю, что следует делать, а что нет. Если так, то ты просто гений мотоциклирования. Ванесса была восхищена. Только не загордись. То, что ты понял основы, еще не делает из тебя настоящего мотоциклиста. Да ты что, и в мыслях не было. Я прижал ладонь к сердцу. Что, может обратно? Я, кажется, накатался на сегодня уже. Ага, давай. Ванесса кивнула. Как раз те двое наверняка уже закончили гонку. Хочу посмотреть, нет ли среди них кого знакомого». И так оно и оказалось. Когда мы вернулись обратно к строю мотоциклов, двое предыдущих гонщиков как раз тоже катили своих железных коней в общий строй. И даже оказалось, что Ванесса действительно знает как минимум одного из них. Только вот ничего хорошего в этом не было. Потому что его знал и я тоже.